Глава третья. Жена рыбака сказала застенчиво улыбаясь: "Рубашка ваша уже подсохла, я еще за штопу дыру, если вы не против." Томас спросил безразлично: "А велика ли дыра? Ну, воротник уцелел?" После скудного ужина оба без сил повалились в углу на тряпке, что для них постилили бедные рыбаки. Томас провалился в сон сразу, а Яра лежала рядом, чувствовала его жар. Всё ещё не сломленное упрямство. Она изо всех сил отводила глаза от изнурённого лица рыцаря, но они, как заколдованные, снова поворачивались к нему, куда бы она ни поворачивала голову. Он держался из последних сил. Это видно было по запавшим глазам, жёлтой коже, но застрялся, как у покойника. Глаза запали, сухо блестели. Губы были плотно сжаты даже во сне, словно рыцарь по-прежнему был нацелен на трудный, хоть и безнадёжный бой. Утром он без слов поднялся, вышел из хижины. Берег был обрывист, а внизу волны разбивались об острые как зубы камни. Здесь корабли явно приставать не могли. Томас двинулся по кромке, зубы сцепил, будто держал их на горле злейшего врага. Глаза у него были такие отчаянные, что яро ощутила боль в сердце. По дороге они поднялись на холм, и Томас в бессилии опустился на землю. Отсюда остров был виден весь. Три крохотные деревушки на всём острове. Одна на восточной стороне, две на западной, а вокруг этого мира бедных рыбаков серое, как свинец, грозное море. Берег обрывист всюду, сказала Яра. Корабли сюда просто не могут приставать, но могли бы лодки, если бы нашёлся смыльчак, чтобы проскочить между торчащими из воды скалами. А с какой стать он сюда приплывёт? Ну, мало ли сумасшедших на свете. Я знал о даже такого, что ездил в дальние страны от твоего гроб. Томас вытащил меч и воткнул перед собой в землю. Взгляд его не отрывался от блестящего лезвия. Глаза странно блестели на смертельно бледном и исхудавшем лице. Что ты задумал? – спросила Яра напряженно. Я не хочу умереть, как рыба, выброшенная на берег. Я человек. Никто не хочет. Она умолкла. Взгляд ее был прикован к двум темным точкам на грязно-сером небе. Они двигались, росли. Томас, не замечая их, проговорил изменившимся голосом: «Только зверь стремится сохранить жизнь любой ценой». Но у человека есть еще гордость, честь, достоинство, а если он еще и рыцарь, то у него эту жизнь попытаются отнять. Закончила я ругрема. В ее руках появился лук. Она торопливо накинула петлю тетивы на угол, уперла в землю и, согнув с усилием, набросила петлю на другой конец. Туго натянутая тетива зазвенела. Томас оглянулся, едва успел пригнуться, схватил падая меч. Над ним пронёсся огромный крылатый зверь. На людей пахнуло запахом гнилой рыбы, водорослей. Звонко щелкнуло тетива. Я развернулась и быстро послала ещё две стрелы в погонку крылатым чудовищам. Они развернулись в воздухе и снова ринулись на людей. Томас встал во весь рост и вскинул меч. Глаза его сверкали счастьем. Он погибнет как отважный рыцарь. Стрелы Яры, ударившись об оперение, со звоном отскакивали. Томасу показалось, что он видел искры, когда булатный наконечник силой бил в серебристые перья. Нагнись, зарал он. От креветки слышу, ответила она зло. Они встали плечом к плечу. Она пускала стрелы. Томас подался всем телом вперед и замахнулся мячом. Чудовищные птицы растопырили когти, а лапы были как жерди. Когти были с наконечниками копий, а клювы как короткие мечи древних римлян. Последний миг Томас дал подножку Яре, та и не думала прятаться, упал на колени, одновременно ударив мечом по пронёсшейся над головой тяжёлой туши. Меч со звоном выбило из рук. Ему показалось, что он со всей дури рубанул по скале. Вверху раздался раздражённый удаляющийся крик. Торопливо перекатившись в сторону, он подхватил меч, ахнул. Лезвие выщербилось, словно он в самом деле ударил по камню. Яра вскочила, но не разгоряченная, а встревоженная. Цел? Не надолго, успокоил ее Томас. Эти вороны всю стаю созвали. В западной части небо перестрело темными, быстро увеличивающимися точками. Чудовищные звери, покрытые железными перьями, быстро снижались. Томас уже различал горящие багрово-огнем круглые глаза. Первые две птицы сделали короткий круг и снова ринулись на людей. Томас встретил доблестно с мечом. Яра выпустила оставшиеся стрелы. В последний миг оба бросились на землю, но и птицы как будто ожидали их манёвр. Одна ухватила Томаса когтями за плечо и шлем, подняла в воздух. Вторая бросилась на женщину. Яра в страхе ткнула луком в раскрытую пасть. Тетива лопнула, напоровшись на острый как бритва зуб, хлестнула птицу по языку и нёбу. Птица страшно вскрикнула. Яра Едва живая от страха не успела проводить взглядом чудовище, как в десятке шагов грохнуло металлом, как тяг птица остался шлем рыцаря и стальной наплечник. Томас с трудом поднялся, золотоволосый, с царапиной на бледном лице, безоружный. Меч остался далеко. Яра подбежала встревоженная: "Ты ранен? Сердце его сжалось от боли и тревоги за нее. Платье на ее плече пропиталось кровью, в ее глазах была боль. Но она спрашивала, не ранен ли он, сер доблестный рыцарь. Воздух был пропитан запахом рыбы. Томас стоял выпрямив спину, смотрел гордо и бесстрашно. Яра встала рядом. Но птицы почему-то не нападали. С суматошными криками, от которых лопались уши, носились над головами, орали, на землю падали металлические перья, шерстикскременты. Томас вскинул голову, Хотя в шею стрельнуло, словно от сидел вместе с ушами. С востока быстро приближалась. Нет, не точка, а стремительно падал по крутой дуге огромный змей. Крылья его были, как у исполинской летучей мыши, всё тело покрыто толстыми плитами. Томас знал их несокрушимую крепость. Змей был похож на дикого кабана, только размером со скалу с крыльями. Пасть его была как пещера, в которой пылает пламя. Томас успел даже разглядеть блестящие искорки на зубах, как вдруг Ярвск крикнула, указала на спину летящего чудовища. Там сидел, прячась за гребнем от встречного ветра, человек в звериной шкуре. Ветер трепал ярко рыжие волосы. Змей с наслаждением врезался в стаю гадких птиц, послышался глухой удар. В разные стороны полетели перья, брызги. Змей вдохнул огнём. Ещё пара птиц закричала в муке и пошла горящими факелами к земле. Змей тяжело рухнул на остров. Под ногами Томаса и Яры качнулось будто на землю обрушилась луна. Змей пробежал, тормозя растопыренными крыльями, вспахивая каменистую почву лапами. Человек спрыгнул, пошёл с широкой улыбкой навстречу рыцарю и Яре, раскрывая объятия. Яра бросилась со счастливым криком навстречу. Калико обнял её, погладил по голове. Его зелёные глаза стали ещё ярче, а худощавое лицо заострилось. Сколывы упорали сильнее. Он встретился взглядом с Томасом. Тот шёл навстречу солидно, сдерживая ликующую щенячью радость, но губы всё равно неудержимо раздвигались в улыбке. Как там в Аду? Сухо, ответил Калика. Чтоб ты да не нашёл, где промочить горло? удивился Томас. Они обнялись, не выпуская Яру. То счастливо цеплялась за калик, словно тот мог исчезнуть снова. Вблизи раздался страшный хруст, треск, чавканье. Змей тяжело скокаал, волоча хвост по острову. Ловил и давил передними лапами трепыхающихся птиц, хватал страшной пастью. Растерзанные птахи исчезали вместе с перьями. Томас вскинул брови. Как он ест такую гадость? Организм требует, заметил Каликов равнодушно. Для летания, наверное. Как собака иной раз траву жрет. Ну как у вас тут? Томас отстранился, держал Калику за плечи, глядя в глаза. В глазах валхва старой веры было понимание. А спросил просто так. Он сам лучше их знал, как и что у них. Смел же как-то отыскать на богом забытом островке среди Северного моря. Как удалось? Спросил он негромко. Удалось? Удивился Калика. Неужто я уже стал похож на слабого да ленивого? Томас прикусил язык. Вспомнил, что когда Калика желает кого-то оскорбить, то желает удачи, а сильным да умелым удачи лишь оскорбительна, они умеют добиваться успеха. Он внезапно вспомнил. Тебе один поклон велел передать. Кто? Заинтересовался Калика. Тёмный такой демон. Ночь была не рассмотрел. Но мужик, видать, был когда-то крепкий. Когда я упомянул о тебе, сразу заинтересовался. Что значит быть с демонами в дружбе, а то и в родстве? Хоть потом тебе гореть в вечном огне, но пока что живёшь в своё удовольствие. Как звали? М-м, кажется, он сказал, что его имя Гот. Калика кивнул. Прав. Это родня. А тебе этот демон, как ты его назвал? Воу, все про прадедушка. Томас вытрясл глаза. Этот демон мой пращур. Тогда Христа еще не было, напомнил Олег. Значит, все были демонами-язичниками, начиная с Адама и Евы. Этот демон, как ты его называешь, доблестный год, водил победоносные войска по нынешней Европе и вторгался в Азию. Великий герой был. Томас чувствовал себя польщенным. А я рассказал ядовито. С собственным пра дедом не поздоровался? Томас пробурчал посрамленно. Я ж не сарацин. Это им вера велит знать всех предков не меньше, чем до шестого колена. Рацыны чтят отцов, сказал Калика негромко. Иудеев вера принуждает к поголовной грамоте. А чему конкретно хорошему учит вера Христа? Яра впервые видела близко такого огромного змея. Её пальцы дрожали в ладони Томаса, когда он помогал в забраться на спину чудовища. Сапожки скользили по гладким пластинам. Томас подхватывал, тащил. Дважды его рука касалась её груди, и Томас сам от неловкости дёргался так, что едва не ронял девушку с мёю под ноги. Змея лежал сытый, осаловелый. Под ним было мокро, остатки изжжённых перьев. Птица жрал с потрохами, костями, когтями и клювами. Молодой ещё, решил Томас. У его отца хоть ничей собаки в щенячем возрасте что только не жевали. Калика проследил, чтобы Томас и Яру ухватились покрепче. Томас даже привязал Яру к иглом гребня. Оба выжидательно смотрели на Калику. Он сказал: "Поехали!" и махнул рукой. Змей подвигал спиной, показывая, что услышал, всё понял: вот уже собирается, вот уже разбегается, вот уже летит, парит, несётся под облаками во всю мощь. Яра услышала храп. Сказала с наигранной бодростью: Омывацца был такой же хитрый мерин. Загнал зверя, сказал Томас сочувствующе. Сердце лика без жалостин даже к зверью, а что говорить о людях. Ты бы знала, как он меня достал своим. Надо идти. Олег потолкал посохом рогатую голову. Змей сладко жмурился, поворачивал щёки, двигал ушами, подставляя новые места для чесания. Томас, стремясь показать себя перед испуганной женщиной, Перелез Калики, огрел змеем мечом, не вынимая из ножен мешушей, как большого кролика. Змей замурлыкал от удовольствия. Это было похоже на рёв медного быка. Я разотрепетала, как лист на ветру, прижала ладошку к ушам. Она не отняла их до тех пор, пока змей не поднялся, встряхнулся, как собака после купания, и её швырнуло в сторону. Ремень затрещал. Громко кричали и ругались Томас и Калика. Наконец змея побежал широкими прыжками, все ускоряя и ускоряя бег. Яро дрожало, вцепившись в гребень. Земля мелькала уже быстрее, чем под брюхом скачущего коня. Впереди, в полусотне шагов, показался быстро приближающийся край земли. Она услышала, как вскрикнул Томас: "Церкалика, а сколько этой ящерице нужно для разгона? Шагов сотню. Моему коню достаточно десяти. О да, а куцу му до зайца." Яра вцепилась в углу гребня до хруста в суставах. Змей нёсся тяжёлыми прыжками, край стремительно метнулся навстречу. Змей прыгнул в пустоту. У Яры остановилось сердце и отхлынула кровь от лица. Змей падал, но в падении с ленцой растопырил кожаные крылья на жёстком каркасе костей и толстых жил. Яру прижало к спине. Змей голку ударил крыльями по тугому, как сметана, в воздуху, вздохнул так, что людей подбросило и пошёл молотить крыльями часто и сильно. Я старалась не отводить взор от спины Калики, который сидел прямо перед ней. Томас сидел сзади, одной рукой в железной перчатке придерживал её за пояс. По бокам была пустота, а когда я раскосила глаз вниз, то побелело и поклялась больше никогда не глядеть в такую пустоту. Серое море, покрытое мелкими волнами, находилось далеко внизу и ускользало назад, как раньше ускользала земля под брюхом скачущей лошади. Остров остался далеко позади, маленький и неприметный. А домики выглядели собачьими будками, потом уменьшились и пропали вовсе. Калик охлопал змее по шее, тот наклонился, круто пошёл вниз. Желудок Яра прыгнул вверх, а сердце оборвалось. Томас понял или ощутил её состояние. Что-то прокричал в ухо, преодолевая свист ветра, указал железным пальцем. Змей снижался к большому острову. А может, это была уже земля Британии, главного острова лавянных островов. Там показались игрушечные с такой высоты дома, городские стены, дороги, а когда змей снизился ещё, яро рассмотрела даже блестящий купол церкви. Что-нибудь важное? прокричал Томас. Пусть так, ответил Калика. Надо захватить кое-что. Змеи пронесся над полем, и Яра увидела крохотные фигурки людей. Те задрали головы и указывали на них пальцами. Их тряхнуло, когда змей обрушился на землю и побежал, выставляя перед собой все четыре лапы, спахивая воздух и землю. Яра оглянулась, услышав треск. Плечи ее передернулись уже не только от пронизывающего ветра. За змеем тянулись борозды вспаханные лапами земли, где сверкали острыми краями свежевзломанные валуны крипчайшего гранита. "Слезайте, разомните ноги", предложил Калика. Он спрыгнул и едва удержался на ногах. А Томос слез осторожнее. Он не дикий скиф, а благородный рыцарь, ему недостойно прыгать, как волосатая обезьяна. Да ещё при какой никакой, но всё же дами. А если честно, то в таком доспехе не распрыгнешься, как зеленый кузнец. Он снял яру со спины зверя, взяв ее под мышки, снова нечаянно коснувшись ладонями груди, но сердца их колотились так сильно, что они просто не заметили, ну совсем не заметили и не обратили никакого внимания, хотя его пальцы дрогнули, а ее щеки залили. Змея остался лежать, разбросав крылья и вытянув шею, морду положил на передние лапы. Я рабы изливы отвела взгляд. Клыкастая пасть, где зубы как ножи, да ещё тут же под мордой страшные жёлтые когти, каждый из наконечник копья. Колейко пошёл чуть прихрамывая. Со змеи сегать не спеши, хоть и без панциря. Впереди приближались массивные каменные плиты. Их можно было бы принять издале за надгробие, если бы плиты под тяжестью веков не вросли так глубоко в каменистую землю. Томас и Яра смотрели, как волхв ходит вокруг плит, наклоняется, трогает пальцами. Губы шевелятся. Пойдём к нему, предложила Яра. А то этот что-то на меня смотрит. Томас покосился на змея. Тот повернул к ним морду. В огромных как тарелки глазах медленно проступал голодный интерес. На тебя все смотрят, сказал Томас, даже деревья и камни. Он сам не знал, почему так сказал. Просто само сказалось. Яра посмотрела странно, затем опустила голову и быстро пошла к Калике. Томас поспешно шагнул следом. Самому не нравилось чувствовать на спине упорный взгляд дракона. Пусть даже это змея, не дракон. Калика опустился на колени. Взгляд его скользил по изъеденной временем плите. Томас вытянул шею, смотрел через его плечо. Там кто-то погребён? Угадал. Человек Теперь уже нет. Томас всмотрелся в едва заметные насечки на камне. Дожди и грозы, ветры и вьюги почти отполировали плиту. Через сотню другую лет будет вовсе как зеркало. А кто-то был уверен, что надпись останется навечно. Тоже не грамотный, заметил он с удовлетворением. Почему так? Думаешь, я не видел, какие бывают буквы? Хм, латинские. А сарацинский видывал, а урюпинский, а неборский. Ладно, помоги поднять этот камешек. Он вогнал пальцы в землю, нащупал что-то, жилы на шее напряглись. Томас поспешно сунул пальцы в разрахляющуюся землю, нащупал холодный край плиты. Вдвоем они потащили вверх. Яра пыталась ухватиться тоже, но Калика и Томас, один мотнул головой, другой попытался отпихнуть ее ногой, отогнали. то ли мол рожать не будешь, то ли без сопливых скользко. Земля трещала и осыпалась крупными обледенелыми комьями. Снизу пахнуло могильным холодом. Донесся глухой вздох, и Томас едва не выронил плиту. Почудилось, что освобождает древнего демона, накрытого и запечатанного тяжелой плитой по Божьему промыслу. Тени, прохрипел Калика. Да чего же зараза крепко держит? Томас воспрянул духом. Если демон держит плиту оттуда, то надо тянуть. Пусть хоть жилы рвутся. Они совершают богоугодное дело, открывая его тёмную нару божественному свету. Пыхтя и сопя, они отодвинули плиту и уронили её на край ямы. Там, выдолбленное в цельный скалы из красного гранита, похожего на застывшую кровь, было широкое ложе. Но скелет богатыря, который лежал на нём в старинном панцире, был шире и длиннее. Ноги свешивались Длинные руки в богатырских рукавицах, упав с ложа, опустились на пол. Грудь его была широка, как щит пешего воина, а справа от ложа, прямо на каменном полу, стояли золотые кубки и кувшины. Пахло дорогим маслом. Слева стоял прислонённый к стене такой огромный щит, что Томас ахнул. Человеку такой не поднять. Но этот древний воин явно поднимал его одной рукой. Коже истлело, дерево рассыпалось в прах, но уцелел бронзовый обод и узкие полоски из тусклого серого металла. Томас с изумлением посматривал на калику. Лицо Волхва кривилось, губы вздрагивали, глаза слегка увлажнились. Он вздохнул тяжело, словно вёз на гору телегу с дровами. "Новос виделись, дружище. Ты был прав, я пришёл к тебе". Медленно присел, взял обеими руками за края могилы. Повис, двигая ногами в воздухе, наконец прыгнул. Кувшин хрустнул и рассыпался на мелкие черепки. Колика поднялся рядом с мёртвым героем. "Прости, но я чуть потревожу твой покой". Томас не выдержал, вскрикнул. "Серьёзно, Колика, может не надо? Не знаю, что можно взять здесь, но грабить могилы последнее дело". Яра поддержала. "Олег, Мы и без денег и оружия стоим больше, чем многие с мешками золота. Надо. Золото? спросил Томас с неудовольствием. И золото не помешает, ответил Калик отстранённо. Но золото я отыскал бы поближе. Он осторожно приподнял голову богатыря. Тот смотрел пустыми глазницами, но Томасу почудились багровые огоньки в тёмных впадинах. даже в мёртвом в нём казалось осталось больше жизни, чем в иных живых, которых он встречал как в Британии, так и по свету. Рука Колик скользнула под спину усопшего, пошарила. Томас следил за лицом волхва, видел, как на нём появилось чувство глубокого удовлетворения. Очень медленно рука Колики начала появляться из под мёртвого истпалина. Пальцы были стиснуты на крестообразной рукояти меча. Томас затаил дыхание, потому что лезвие меча всё длилось и длилось, а когда наконец показался узкий конец, Томас мог поклясться, что не видел меча длиннее. Каликв стал во весь рост. Меч в его руке внезапно вспыхнул голубыми искрами. Ржавая короста осыпалась. Он заблестел радостной победно. Лицо Калика осветилось. В нём чувствовалась сила, превышающая человеческую. Только в глазах не было ликования. Когда он вытряхнул золотые монеты из чаши в карман, Томас протянул ему руку. Калик ухватился, вылез из него, пуская меч, а Томас зашипел и подул на пальцы. То ли Калик сдавил не рассчитав силы, то ли от странного меча через Калику хлеснула странная мощь. Как зовут этот меч, спросил он. Громобог. Странное имя. Хозяин этого меча однажды сразил даже бога. Томас ощутил священный трепет. Любовь к оружию, к крови настоящих мужчин, любовь к хорошему оружию может превзомочь любовь к женщине, власти, королевству, но что может сравниться, когда видишь абсолютное оружие? Кто им владел? Твой предок, ответил Олег просто. А теперь ты. Он протянул ему меч. Томас отшатнулся, смотрел потрясённо. Он услышал, как вздохнула Яра. Очень медленно опустился на одно колено, Бережно принял обеими руками меч своих предков, коснулся губами лезвия. "Клянусь", сказал он дрогнувшим голосом. "Клянусь всем сердцем и бессмертной душой клянусь". Он не мог продолжить, голос задрожал так, что боялся сказать слово. Но, похоже, его поняли. "Как Калика, так и Яра. Когда-нибудь я расскажу тебе", пообещал Олег. У него была страшная и красивая жизнь, полная подвигов и печали, любви и предательства. Всего хватало, всего было с избытком. Как звали этого древнего героя? Ангол, сын Гота.